От совершенно внешних обстоятельств зависит, делаются или не делаются сто таллеров моей собственностью. н е с о м н е н н о верно, что представление к этому не приводит, если я упорно застреваю в нем, ибо я могу вообразить себе что угодно». Оно от этого не начинает существовать. Но важно знать, что именно я себе представляю, а затем все зависит от того, мыслю ли я, или, иначе говоря, постигаю субъективное и бытие. Благодаря этому постижению представляемое субъективное и бытие переходят в существование. «Мышление» Понятие как раз необходимо е состоит в том, что оно не остается субъективным, а снимает это субъективное и показывает себя объективным. Декарт определенно утверждает, что лишь в понятии Бога имеется вышеуказанное единство, ибо это-то и есть Бог. Он не говорит о статаллерах, ибо последнее не есть такое существование, которое есть в самом себе понятие. Как раз когда она становится абсолютной, указанная противоположность снимается, то есть конечная приходит. Эта противоположность значима лишь ф Философии конечного. Стало быть, если существование не познается через понятие, то оно – лишенное понятие – чувственно воспринимаемое существование. А лишенное понятие во всяком случае не есть понятие, не есть то, что ощущают, берут в руки – Таковым существованием абсолютная сущность, разумеется, не обладает, или иначе говоря, такое существование не имеет истинности. Оно есть лишь исчезающий момент. Эти пустые операции пустыми, бессодержательными представлениями обыденной л о г и к е называют «философствованием». философствующие таким образом, похожи на Иссахара, костистого осла, которого нельзя сдвинуть с места. Такие люди говорят «да, мы не годимся, а так как мы никуда не годимся, то мы именно никуда не годимся и не желаем на что-либо годиться». Но это желание оказываться превосходными именно благодаря своей жалкой натуре есть очень ложное христианское смирение, очень ложная скромность. Это познание своей ничтожности представляет собою скорее некую внутреннюю гордыню, И большое самодовольство, чтобы воздать честь истинному смирению, следует не оставаться жалким человеком, а подняться выше своего ничтожного характера, ухватившись за божественное. Определение, которого крепко держится Кант, состоит в том, что из понятия нельзя вышелушить бытие. Выводом из этого является положение, согласно которому, хотя разум есть обладание мыслью о бесконечном, все же определение вообще и ближе, то определение, которое называется бытием, отделено От его разума идей. Идеи разума не могут быть получены из опыта. Не могут также получить из него своего подтверждения. Если их определяют посредством категорий, то возникают противоречия. Если определяют идею вообще лишь как сущую, то она... Тогда как раз и есть лишь понятие «от последнего всегда отличается бытие существующего». Но этот в высшей степени важный вывод, поскольку он касается познания рассудка, приводит Канта В отношении разума ни к чему другому, как к тому, что последний, взятый сам по себе, обладает исключительно лишь формальным единством для методического систематизирования познаний рассудка. Кант фиксирует совершенно абстрактное мышление. Он говорит. р а с у д о к может лишь вносить порядок в вещи, но он ничего не представляет собою сам по себе, а лишь субъективен. Таким образом, на долю разума не остается ничего другого, кроме формы его чистого тождества с собою, а этой формы хватает лишь для упорядочения Многообразных законов и отношений рассудка, находимых последним классов, родов и видов. Я, как разум или представление и находящиеся во внешнем мире вещи, суть всецело другие по отношению друг к другу. И этот взгляд есть, согласно Канту, окончательная точка зрения философии. Животное не остается на этой точке зрения, а производит практически единство. Такова критика теоретического разума у Канта. Он указывает в ней априорное Определенность разума в нем самом. Но эта критика не доводит своего дела до выяснения определенности единичного. Здесь следовало бы сказать еще несколько слов о положительной философии или метафизике, Об априорных воззрениях Канта на предметную сущность, содержание предмета, опыта, природу, следовало бы сказать о его философии природы, представляющей собою обнаружение всеобщих понятий природы. но отчасти это отделы содержание которых есть нечто весьма скудное и очень ограниченное отделы содержащие в себе пояснение нескольких всеобщих качеств и понятий материи и движения а в отношении научного их характера или априорного как это называет кант они тоже представляют ою Нечто столь же всецело неудовлетворительное. Ибо что материя обладает движением, что она далее обладает силами притяжения и отталкивания и так далее, все эти понятия Кант предполагает заранее, вместо того, чтобы показать их необходимость.